Новелла третья Прекрасный дан Одно место в новелле Элизы Побудило меня изменить намерению Рассказать нечто, что у меня было на уме Для того, чтобы сообщить вам другое А именно Неразумие Бернабо хотя и благополучно для него кончившиеся, и всех других, верящих в то, во что и он, оказывался верил. То есть воображающих, что, когда они, бродя по свету, забавляются то с той, то с этой, раз и другой. Их жены, оставшись дома, сидят сложа руки. А ведь мы, рождающиеся и вырастающие среди женщин, знаем, на что они падки. Рассказывая вам эту повесть, я заодно покажу, какова глупость подобных людей и насколько больше глупость тех, которые, считая себя сильнее природы, убеждают себя невероятными россказнями, что в состоянии сделать больше, чем могут, стараясь и других себе уподобить, хотя бы те по природе и не были к тому способны. Итак, жил-был в Пизе судья, более одаренный умом, чем телесной силой имя которому было Ричьярдо де Кензика. Полагая, что жена его удовольствуется той же деятельностью, какой хватало для его занятий, и, будучи очень богат, он снимал немалой заботы искал себе в жены красивую и молодую девушку, тогда как ему следовало бы, если бы он мог посоветовать себе, так, как то делал другим, избегать того и другого. Это ему удалось, ибо мессер Лото Гваландии отдал за него дочь по имени Бартоломея, одну из самых красивых и привлекательных девушек Пизы, хотя там немало и таких, что изворотливы, как ящерицы. Введя ее с большим торжеством в свой дом и сыграв прекрасную великолепную свадьбу, он успел таки в первую ночь ради совершения брака тронуть ее, хотя от этого чуть было не отдал Богу душу. От этого на другое утро ему, как человеку худому и слабосильному и небодрому, пришлось возвращать себя к жизни красным вином, крепительными снадобьями и другими средствами. И вот господин судья, став лучшим ценителем своих сил, чем был ранее, принялся обучать жену календарю, годному для ребят, учащихся грамоте и, вероятно, когда-то сочиненному в равенне. Ибо, судя по тому, что он доказывал ей, не было дня на который не падал бы не только праздник, но и несколько, в уважении которых муж и жена обязаны по разным причинам воздерживаться от подобных отношений. К этому он присоединял посты, малые и великие, на вечере святых апостолов и тысячи других святых, пятницы и субботы, день Господень и весь Великий пост, Известные фазы Луны и много других исключений, полагая, быть может, что женщинам женщинами в постели подобает соблюдать такие же дни отдыха, какие он дозволял себе порой, ведя гражданские дела. Такого способа действия он, не без глубокого огорчения жены, которой перепадала, быть может, раз в месяц, да и то едва, Долгое время держался, все время тщательно ее оберегая, как бы кто-нибудь другой не научил ее распознавать рабочие дни, как он научил ее праздничным. Случилось так, что в жаркую пору у миссера Ричьярдо появилось желание поехать развлечься в одно свое прекрасное поместье вблизи Монтанеро. И здесь, ради воздуха остаться несколько дней, с собой он взял свою красавицу-жену. Пребывая здесь, он, дабы доставить ей какое-нибудь развлечение, устроил однажды рыбную ловлю, и они на двух лодках отправились посмотреть на нее. Он с рыбаками на одной, но другой – жена с другими женщинами. Рыбная ловля увлекла их, и, почти не замечая того, они очутились в открытом море, удалившись от берега на несколько миль. Пока все их внимание было обращено на ловлю рыбы – Появилась внезапно галера паганино Домаре, очень известного в то время Корсара. Увидев лодки, он направился к ним. Им нельзя было уйти так быстро, чтобы Паганино не удалось настичь ту из них, где были женщины. Увидев в ней красавицу, он, не желая ничего другого, на глазах у Ричьярда, уже находившегося на берегу, взял ее к себе на галеру и удалился. Когда увидел это господин судья... Настолько ревнивый, что боялся даже воздуха Нечего и спрашивать, как он огорчился Без всякого толку жаловался он и в Пизе И в других местах на злодейство корсаров Не зная, кто похитил у него жену и куда ее увез Паганина же, увидев красавицу, был доволен И так как у него жены не было Он решил постоянно держать ее при себе И принялся нежно утешать ее, сильно плакавшую Когда настала ночь, он, обронив из-за пояса календарь и утратив память о всяких праздниках и днях отдыха, начал утешать ее делами, ибо, казалось ему, днем слова помогли мало. И так он ее утешил, что прежде чем они прибыли в Монако, судья и законы вышли у нее из головы, и она стала вести с Паганина самую веселую жизнь на свете. Привезя ее в Монако, Сверх утешений, которые доставлял ей днем и ночью, содержал ее почетно, как свою жену.